Короткие рассказы для детей. История, двести сороковая. «Воспойте Господу песнь новую! Воспойте Господу вся земля! Пойте Господу! Благословляйте имя Его! Благовествуйте со дня на день спасение Его!» Псалом 95, стих 1, 2. В Англии жил один владелец ресторана, который поклялся никогда больше не ходить в церковь и не слушать проповедь. Он заметил, что некоторые из его гостей после слушания Слова Божьего Никогда больше не заходили в ресторан. С того часа они любили больше богослужения, чем шум и ссоры в ресторане, и жили праведно и богобоязненно. Перед рестораном часто собирались дети и пели хорошие гимны. Один из них был «Радость, радость, непрестанно, будем радостны всегда». Луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда. Владелец ресторана очень любил пение и однажды спросил детей, где они выучили этот хороший гимн. Дети ответили, что в церкви во время богослужения. И вот, вопреки своему решению не ходить в церковь, он все же пошел один раз, чтобы послушать пение. Когда пение окончилось, и пастор начал говорить проповедь, этот человек обеими руками закрыл уши, чтобы ничего не слышать. В церкви было очень много мух. Одна из них уселась владельцу ресторана на нос, и ему невольно пришлось одной рукой отогнать муху. В этот момент пастор с кафедры произносил слова из Священного Писания. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Владелец ресторана опустил вторую руку и стал слушать. Проповедь настолько заинтересовала его, что он забыл совсем о своем намерении. Слово Божье изменило всю его жизнь». Позже он перестроил ресторан в небольшую гостиницу. В каждую комнату он положил Библию, чтобы все желающие переночевать в гостинице могли читать ее. Вечером, когда все собирались в гостиной, он пел гимны об Иисусе, сопровождая их игрой на гитаре. А теперь споем песню. Радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда. Бог нас Сам ведет за руки, помогает нам в борьбе. Нас хранит от бед и муки, нашей внемлет Он мольбе. По следам пойдем Христовым, будем льнуть к рукам Его, чтоб под бременем суровым не остаться без Него. Радость веры, жизнь дающий пусть как солнце в нас горит, любит грешных всемогущий, много благ Он нам дарит. Попросим Господа дать нам силы быть внимательными во время проповеди Слова Божьего чтобы мы могли быть не только слушателями, но и исполнителями этого слова».